16. -е. На пруд легли тени, Денис, сложив снасти, начал грести к берегу. Чувствуя, как холод от воды начинает забираться под легкую куртку, он подумал о Трэе о том, что вообще-то не очень ему доверяет. Трэю был 41 год, и его дважды ловили с награбленным. При первом сроке он отсидел 4 года и потом бежал, а при втором совершил побег через 2 года. Особенно Дэнни настораживала беспринципность Трея, который с легкостью выдал своих подельников, чтобы скостить себе срок. А в преступной среде это непростительный грех. Дэнни не сомневался, что из пятерых членов банды Трей был самым слабым звеном. Когда Дэнни служил десантником, он сражался на воинах и нередко рисковал жизнью. Он терял друзей не раз убивал, он понимал, что такое страх, и ненавидел слабость.